Первым делом с утра я решил пробежаться до той поляны, где меня вчера видела Эрна. О том, что она могла рассказать в больнице, я не беспокоился. Слишком невероятно звучала бы ее история. А вот вещественные доказательства мне были совершенно ни к чему. Я быстро добрался до места и начал с общего осмотра. Примерно треть поляны занимал полурастекшийся валун. Вокруг него, примерно на 10 шагов, была выжженная трава в обрамлении поваленных и обуглившихся деревьев красота. Ничего себе я вчера порезвился. Запах Гарри был так силен, что перебивал все остальные. Само собой, я ни на секунду не сомневался, что ни у кого не хватит наглости заподозрить бедного инвалида в сотворенных ужасах. Но для пущей уверенности мне не хватало моей больничной обуви. Ее-то я и собирался разыскать. Лучше всего было бы, если в тапки оказались под слоем расплавленного камня, то есть попросту сгорели. Я осматривал поляну, пока не наткнулся на пару таких же внимательных глаз. В кустах у дальнего края поляны, метрах в двадцати от меня, почти полностью скрытый плотными зарослями, стоял человек среднего роста в грязном зеленом комбинезоне. Естественно, если бы не запах гари и не грохот водопада я почувствовал бы его присутствие раньше. Поняв, что его заметили, он вышел на поляну, профессионально небрежным жестом забросив за спину нечто короткоствольное. «Управление разведки, ты не подскажешь, что произошло здесь вчера ночью?» «Не знаю», — сказал я медленно и задумчиво. Вечером гулял возле озера и видел вспышку. Потом сразу раздался звук, похожий на треск грома. «Тогда было уже темно. Вот сегодня с утра я и решил посмотреть, что здесь произошло». Он улыбнулся щербатым ртом и махнул кому-то рукой. Тотчас же на поляне появились еще четверо в таком же замызганном камуфляже. Они даже не стали прятать оружие. Просто вышли с автоматами на перевес обступив меня полукругом. Судя по состоянию одежды и обуви, ребята протопали не один десяток километров. Разумеется, ради удовольствия посмотреть на горную полянку с разбитым валуном. «Вы прилетели утром?» — безмятежно спросил я. «Ну да, а что?» Щербатый подозрительно нахмурился. «Да нет, я просто думаю, где вы успели так испачкаться?» Я продолжал сидеть на корточках и они, стоя вокруг меня, басового и безоружного, ощущали полное превосходство и не спешили нажать на курок. Я слышал их дыхание и чувствовал отвратительный тошнотворный запах, который издавали их комбинезоны. Не то стиральный порошок, не то антисептик. Одно я знал точно. Типов с таким запахом надо убивать как можно скорее, чтобы сами не мучились и не терзали окружающих. Я поднял голову. Кстати, у нас не говорят просто разведка. Говорят, военная разведка, территориальная безопасность и так далее. Просто разведка есть только у орлингов. У вас здесь что, был тайник? Это был наглый выстрел наугад. И очень характерно, что он попал в цель. Ты слишком разговорчив, а, инвалид? Он поднял голову, как будто хотел посмотреть за горизонт, а его плечо медленно пошло вверх, снимая часть тяжести с ноги, бедро которой сдвинулось назад для удара. Я тихо выдохнул, словно выпускал из груди легкую птичку, и бумажным мячиком мягко кувыркнулся под разведчика, стоявшего дальше всех. Распрямляясь за его спиной, красный дракон взмахнул своим хвостом и, развернувшись, ударил крыльями по воде. Минус три. Нож с чужих набедренных ножен серебряной искрой нырнул в горло четвертого. Щербатый, оторопев, смотрел на то, что еще мгновение назад было его соратниками. Но я недаром избрал на десерт именно его». Одно быстрое движение плечом, и автомат черной рыбкой выскользнул из-за спины прямо ему в руки и забился в конвульсиях, выплевывая сгустки пламени. Целый рой черных пчел широким веером суетливо прогудел в одну сторону, а голова беззубова полетела в другую. Он рухнул, захлебываясь собственной кровью, и, падая, все еще продолжал давить на курок, поливая смертью уже чужой для него мир. Звук автоматного глушителя был похож на шипение целого клубка рассерженных змей. Хорошо, конечно, что никто не прибежит на выстрелы, но надо хоть кого-то предупредить о высадке разведгруппы. Ведь не пятерых же выбросили. Я бегло осмотрел себя, нет ли на мне пятен крови, и потрусил обратно, сожалея, что так и не обнаружил своих тапок. Похоже, придется сегодня ночью наведаться на склад». Я так торопился, что выскочил на госпитальную площадь быстрее, чем успел осознать изменения, произошедшие из за мое недолгое отсутствие. На площадке перед госпиталем стояли колесный армейский грузовик, легкий гравиход и невиданное мною ранее толстобрюхая машина, похожая на самолет вертикального взлета. Было еще человек 15 в камуфляжных комбинезонах, удивительно похожих на те, в которые были одеты убитые мной. Я сначала подумал, что это и есть основная часть десанта, а увидев в толпе одного из знакомых мне офицеров-территориальщиков, успокоился. Но что-то все-таки в них было не так. Через мгновение я понял, что все солдаты пахли точно так же, как и те, кого я убил на полянке. Конечно, диверсанты могли надеть такую же форму и почти наверняка могли воспользоваться подобным оружием. Но применять для стирки комбинезонов точно такое же моющее средство – Это, по-моему, слишком. Обходя этот базар по периметру ограды, я мучительно думал, что же мне со всем этим делать. И тут я натолкнулся на Ратса. Она громко спорила о чем-то с невысоким плотным офицером в погонах алгодари генерала территориальной контрразведки. Я уже почти проскользнул мимо, когда сквозь крики и гомон услышал имена «Майо» и эрны Неясное предчувствие почему-то сразу сжало мое сердце, и я подошел к ним. «Гранги, где ты был?» Я пожал плечами. «Гулял. А в чем дело?» «Десант». Она выдохнула это слово, как люди говорят о страшном суде. «Я боюсь, с что-то случилось. Мне сказали, ты принес вчера ее всю обожженную. Санитарки мелют какую-то чушь про молнию. Тут еще ты пропал. А с утра я пришла, а ее нет. Мне сказали, якобы она увидела из окна, как ты уходишь, и побежала за тобой. Кто-нибудь вообще мне скажет, что тут происходит?» Она сыпала словами, словно крупой и я несколько секунд осмысливал их, прежде чем ответить, но меня неожиданно прервал генерал. «Это тот самый потерявшийся больной?» Родца кивнула. «Ну и девочка ваша найдется». «Вы не понимаете, она уже давно должна была прийти, с ней наверняка что-то случилось». Генерал терпеливо, видимо, уже в который раз произнес. «Мы обязательно найдем вашу девочку. Я уже послал на поиски своих людей» а пока я должен увести вас в город, пока это не кончится. Никуда я не уеду, это мой госпиталь, и здесь мои люди». Я решил вмешаться. «Алго, можно я попробую ее уговорить?» Я повернулся к ней и добавил. «Рати, на два слова, можно?» Она посмотрела на меня, как на слабоумного. Потом, видимо, вспомнила, что она все-таки врач и неловко улыбнулась. «Рати, ты знаешь этого парня?» Я говорил тихо, но внятно, совсем не желая, чтобы наш разговор подслушал стоявший недалеко от нас генерал. При этом я медленно ввел ее к госпитальным дверям подальше от солдат. Нет, конечно, но перед его приездом позвонил Калтор Дари Шариги. Этот? Я кивнул настоящего неподалеку человека, которого сам знал как сотрудника Дари, территориальной контрразведки. Да, это он. Рати, это Орлинги. Что за чушь? Я знаю Риги много лет. Рати, подумай внимательно, что может быть нужно Орлингам в нашем чертовом госпитале, ну? Почему ты решил, будто это Орлинги? Да потому, что пятерых я уже прикончил. Ты? Она криво улыбнулась. Да ты даже ходишь с трудом. Я уже довел ее до почему-то безлюдного сегодня госпитального холла, где стояла операционная тележка с хирургическими инструментами под белой тканью. Если я докажу тебе, что ты не права, ты мне поверишь? Снова кислая улыбка, кивок головы. Интересно, как ты это сделаешь? Стена за тобой из пласта бетона? Да. Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы пробить в нем дыру? Это невозможно, ты сам прекрасно знаешь. Если нам нужно что-то повесить, мы это просто приклеиваем. Смотри. Я откинул с каталки белоснежное, остропахнущее антисептиком покрывало, и взял большой нож для вскрытия потом медленно выдохнул, словно выдавливая воду из легких, и коротким дугообразным движением послал его в стену. Сухо звякнув, нож до середины лезвия вошел в бетон. Беспомощно оглянувшись и не веря своим глазам, родца подошла к стене и, взявшись за рукоятку ножа, потянула его на себя. С таким же успехом она могла тянуть на себя замурованный крюк Я шагнул к ней, взял ее руками за плечи, развернул лицом к себе и слегка тряхнул, приводя в чувство. «Теперь ты ответишь на мой вопрос?» Она кивнула. «Им, скорее всего, нужна Эрна». «Зачем?» Рати помолчала и, глядя в пол, произнесла. «Она единственная дочь Шадарха». Я тихо выдохнул. «Матерь Божья! Просто заповедник непуганных идиотов». «Дочь императора работает простой санитаркой?» «Нет, ее убрали сюда потому, что уже было несколько попыток похищения». «А как же рассказы о пасторальном детстве на ферме?» Это не ферма. Она выросла в родовом имении Дархов на Асалутир. А почему этот урод хотел увести и тебя? Эрна, моя дочь. Я опешил от неожиданности. Ты императрица? Нет. На этот раз ее улыбка была просто усталой. Я всего лишь мать и единственная наследница престола. О боги, ну я и влип. А где ваша охрана и тому подобное? Лидер и его люди отправились на поиски Эрны еще с утра. Я задумался. «Слушай, здесь наверняка есть бомбоубежище». «Что-что?» Она нахмурилась. «Ну, место, где прячутся от авианалета», — пояснил я торопливо. «Нет, только подвал, где стоят реаниматоры». «Сколько вам нужно времени на эвакуацию?» «Как только поступило сообщение о десанте, все больные и персонал спустились туда». «Так», — твердо произнес я. Бегом в подвал и не высовывать носа пока все не кончится. Но я не могу бросить Эрну одну. У тебя есть рота морских пехотинцев? Нет, но и у тебя нет роты. Я сам как рота. Тогда у меня есть ты, сделала логичный вывод родца. Я начинал потихоньку закипать, а это было плохо. Послушай, тогда твоя рота пойдет и немного повоюет, а ты прикинься, пожалуйста, черной тряпочкой в темном углу и постарайся не отсвечивать. «А чем будет воевать моя доблестная рота? Этим?» Она хмуро кивнула на хирургические инструменты. «Могу и этим. А у тебя есть идеи получше?» «Есть». Опершись одной рукой, она легко перебросила тело через стойку дежурного и шагнула к шкафу с лекарствами. Я предположил, что мне предложат сражаться с помощью аптечных пузырьков, но когда полка с медикаментами крутнулась на невидимой оси, открывая полость второго дна, Я даже оторопел от обилия предметов для убивания себе подобных. То, что вынуло ротца из чрева безобидного на вид шкафчика, немало меня поразило. Такой штуки моя богатая практика еще не знала. Большой, да нет, просто огромный пулемет или даже небольшая пушка. Я успел лишь подумать о том, какая отдача должна быть у этакого монстра, как с площади перед госпиталем раздался знакомый голос Эрны. Не голос, а скорее жалобный вскрик. Я только успел выдохнуть, рати прикрой, и выскочил наружу. Я видел, как беспомощно отбивавшуюся Эрну волокли к той самой странной машине, которую я принял за самолет вертикального взлета. Времени у меня было лишь на то, чтобы одним ударом кодовой фразы вогнать себя в состояние дхати. Плата за состояние чудовищного ускорения, урванные мышцы и связки, пережженные нервы — все это будет потом. А пока мое тело скользило по бетону, почти не касаясь его, извиня тонкой струной смерти. Я влетел в толпу, окружившую самолет, словно снаряд. Руки сами, будто у них появился свой разум, раскрылись крыльями, унося в смерть двух солдат. Потом были еще и еще. Кто-то кричал, кто-то пытался стрелять, но мое движение было за гранью их восприятия. Этот карнавал был не только моим. За моей спиной, там, где был центральный вход, громко ухнуло, и прицелившегося было в меня солдата разорвало пополам. Не утруждая себя убивать всех, я убивал только тех, кто преграждал мне путь к самолету, куда утащили Эрну. Прорвавшись, наконец, к закрытой двери, я ударом обеих ног в прыжке вогнал ее внутрь, успев услышать предсмертный хруст чьих-то костей, и оказался лицом к лицу с тем самым парнем, на котором был мундир генерала. Он держал Эрну за волосы перед собой, А его пистолет смотрел девушке в затылок. Грамотно смотрел, снизу и чуть сбоку. И он был чертовски напуган, этот козел. Внезапно глаза Эрны закатились, и она обмякла в его руках, на долю секунды открыв его голову. Во мне что-то щелкнуло. Мгновенная дрожь пробежала по моему телу, заставив сердце на миг сбиться с ритма, и словно в моих ладонях была какая-то жидкость, я сделал жест, будто плеснул ее ему в лицо. Я хотел всего лишь отшвырнуть его в сторону энергоударом, но что-то, видно, закоротило в датском королевстве. Бледно-лиловый шар, сорвавшись с моих пальцев, влетел ему в лоб, на мгновение окружил голову призрачным сиянием и взорвал ее, словно гранату, разбросав вокруг кровавые ошметки. Летчик, заляпанный багровой кашей, пытался что-то сорвать у себя с пояса, когда удар моей ладони превратил его горло в плоский блин. Ломая пальцы, я выдернул из руки самозванного генерала пистолет и поспешил скорее наружу, где, по моим расчетам, еще кое-кто оставался. Но врагов уже почти не было. Только трое залегли за флайером и осторожно отстреливались от Рати, бившей прямо из полутемного холла больнице Солдаты находились на ярком солнце и кроме черного провала ничего видеть не могли. Тогда как Рат прицельным огнем постепенно превращала флайер в кучу железа. На моих глазах в темноте за остатками дверей что-то вспыхнуло, потом рявкнуло так, что заложило уши, и неосторожно высунувшегося солдата просто разорвало в кровавые клочья. Я не стал продолжать их дуэль и, вскинув оружие, пристрелил оставшихся в живых. Ничто вокруг не шевелилось и вообще не подавало признаков жизни. Я устало опустился на лесенку трапа, и тут внезапно в глазах все поплыло, и я отключился». Очнулся я от того, что кто-то осторожно смачивал мои губы водой. Я попытался что-нибудь сказать, но у меня ни хрена не вышло. Вместо слов я издал какой-то хриплый звук, похожий на скрип ржавого железа по битому стеклу. Потом я попробовал сдвинуться немного в сторону и решил, что связан по рукам и ногам. Понемногу сфокусировав зрение, я увидел прямо возле меня Эрну с мокрой тряпочкой в руках. Она что-то весело щебетала, но я не мог ее понять ибо оттяжелевшая голова гудела, словно в ней поселилась авиационная турбина. Погоревав немного о том, что в такой маленькой и бестолковой голове живет теперь такая шумная штуковина, я вновь провалился в беспамятство. А потом я снова очнулся, и снова ненадолго. Но теперь я успел разглядеть и комнату, в которой находился, и неизменную Эрну у изголовья моей кровати, и двух здоровенных мужиков в темно-синих мундирах, пасущихся здесь же. Зажило на мне все, как на собаке, быстро и почти без последствий. Наверное, помогло то, что за мной теперь ухаживало сразу несколько врачей и медсестер. Суета вокруг моего ложа немного утомляла меня, но я не мог не отметить высокой эффективности их действий. Некоторое время донимал позвоночник, но и он вскоре перестал болеть. Через несколько дней я понял, что смогу ходить самостоятельно. Дождавшись отсутствия докторов и добровольных сиделок, я сделал попытку подняться с кровати. Я ожидал, что те здоровые мужики, которые постоянно дежурили в моей палате, как-то помешают мне встать или хотя бы попробуют это сделать. Но рука, тщетная, неловко искавшая опору, вместо мягкой ткани постельного белья встретила твердую, как камень, плоть. С трудом повернув голову, я увидел, как один из двоих находившихся в палате офицеров встал на одно колено рядом с кроватью так, чтобы я мог опереться о его плечо. Его рука быстро, но без лишней суеты, скользнула мне на спину и помогла сесть. Так же быстро и молча другой офицер заглянул мне в глаза и, поняв, что я хочу встать, помог спустить ноги с кровати и обуть легкие сандалии. Потом, подперев с двух сторон, они синхронно подняли меня на ноги. Все это было проделано так быстро и с такой сноровкой, что я не успел понять, как оказался на ногах, а на плечах уже лежала плотная накидка. Оба офицера были выше меня, значительно шире в плечах, и, судя по тому, как легко они меня держали, обладали огромной физической силой. Я стоял, покачиваясь, и незаметно проверял работоспособность своего тела. Все было на удивление неплохо. Кости – порядок. Мышцы – немного тянут, но пока сойдет. Ливер – тоже вроде бы неплохо. Энергоканалы – Стоило мне приоткрыть внутренние шторки, как в меня полился такой сильный и чистый поток жизненной энергии, что чуть искры из глаз не посыпались. От неожиданности меня зашатало. И если бы не помощники, я бы упал. Я помотал головой, отгоняя мгновенно налетевшую дурноту, и крепче встал на ноги. «Погуляем». Это подал голос тот, который был постарше. Скосив глаза, я увидел на его плечах погоны Эхора, полковника. Второй, молодой капитан, стоял молча. «Ну, погуляем», — проскрипел я. «Парк, анфилада, библиотека». «Чего? Черт, где я нахожусь?» Бровь полковника медленно и вопросительно изогнулась, напоминая спину удивленной кошки. «Это Таигат», — со значением произнес он. «Ага, резиденция императора». Я помолчал, переваривая сказанное. «Ясно. Благодарность папане за спасение единственного чада». Тогда в парк. Слышал, у вас здесь великолепные фонтаны. Ничуть не удивленный полковник утвердительно кивнул. Да, но, к сожалению, всего комплекса сейчас мы не сможем увидеть. Что, ремонт? Нет, император принимает официальную делегацию из Танди. Ну, тогда пройдемся где-нибудь с краю. Не помешаем? Да нет, наверное. Парковый комплекс очень большой. С этим мы и двинулись. Лифт поднял нас с приличной глубины на поверхность. Потом короткий, явно служебный коридор, и я оказался в красивом и тщательно ухоженном парке, окружавшем дворец императора. Я обернулся и замер. Великолепный дворец, настоящее чудо, возвышался надо мной сказочной башней. Больше всего он напоминал вихрь из драгоценных камней. От яркого солнца он искрился каким-то колким праздничным светом. Я сразу подумал, что ночью в свете звезд он будет смотреться просто фантастически». Но и днем здесь было на что полюбоваться. Огромное количество ярких звезд даже днем придавало небу вид занавеса, плотно расшитого жемчугом. На этом фоне и сам дворец был похож на феерическое звездное скопление. Клянусь, ничего красивее в своей жизни я не видел. Налюбовавшись видом дворца, я потихоньку продолжил прогулку, время от времени оборачиваясь на это чудо. Несмотря на полуденное солнце, было не жарко я понял, что нахожусь теперь гораздо севернее, чем раньше, или просто рядом с побережьем. Мои спутники молчали. Молчал и я, наслаждаясь прохладным свежим воздухом и окружающим меня видом. Так мы шли к фонтанам, нарушая тишину лишь шорохом гравия. Фонтаны были действительно прекрасны. Большие и маленькие. Высокие, как пирамиды, и искусственные водопады. Они искрились и переливались, словно жидкий хрусталь. Поначалу я немного хромал, но потом постепенно разошелся и начал передвигаться без посторонней помощи. Сигарету бы сейчас, подумал я мечтательно. Но на Киитрац, к сожалению, не курили. Что-то похожее у них было. Они размельчали листья какого-то растения в тонкую лапшу и жевали. Я пробовал заворачивать это в бумагу и поджигать, даже пожевал немного. бр жуткая гадость, а запах В общем, если вы пробовали курить сушеное дерьмо, вы меня поймете. Вот так мы ходили и молчали, пока за одним из поворотов неожиданно не открылась перспектива огромного пространства с многоярусным фонтаном в центре. Возле фонтана стояла пестро одетая группа людей. Точнее, две группы. киит в свободно развивающихся хатте желтого и оранжевого цветов, а истандийцы в белоснежных балахонах.